Репу, морковь, лук, парей мелко нарезать, положить в кастрюлю и обжарить на сливочном масле на среднем огне. Залить мясным бульоном и добавить картофель. Довести до кипения и варить на слабом огне 15-20 минут, пока картофель не станет мягким. Добавить кипящее молоко, сметану, сливочное масло. Подать к столу с гренками. Рepa 200 г моркови, 200 белой части луковицы 50 г, масло сливочное 40, картофель 600 г, молоко 0,1 л, сметана 100 г, грибки 100 г, бульон 1,5 л, соль по вкусу. Бульон с рисовыми клёцками, Чехословакия. Рис перебрать, промыть, сварить рисовую кашу, добавить сметану. Затем рисовую кашу охладить. Отдельно растереть добела сливочное масло, соединить с со остывшей кашей, прибавить желтки по одному. Соль, взбить в крепкую пену белки, ввести в кашу и перемешать. Довести до кипения бульон из говяжьего мяса или домашней птицы. Приготовленную кашу ложкой опускать в бульон, варить клёцки до готовности. рис 100 г, вода для варки каши 0,3 л, сметана 150 г, масло 50, три яйца, бульон 1,6 л. Для бульона: курица 800 г, морковь 40, корень петрушки 40, лавровый лист 2 штуки, лук репчатый 30 г. Яйцо для оттяжки 2 штуки, вода 2 л, соль по вкусу. Суп картофельный белый, по-чешски. Очищенный картофель положить в подсоленный кипяток и варить до готовности. Отвар слить, а картофель тщательно размять или протереть через сито. Затем размешать в молоке сырой желток, смешать с пюре и залить картофельным отваром. Добавить сливочное масло, приправить зеленью и подать на стол. Укроп можно добавлять прямо в тарелки. Картофель 1,2 кг, молоко 25 сотых л, масло сливочное 40 г, одно яйцо, зелень 30 г, вода 1,6 л, соль по вкусу. Суп картофельный, Швейцария. Сварить нарезанный кубиками картофель в костном бульоне. Сваренный картофель вынуть из бульона, размять и снова положить бульон. Нарезать кубиками шпик, слегка обжарить с мелко нарезанным репчатым луком и несколькими зубками нарезанного чеснока. Прибавить муку и посолировать. Соединить с картофельным супом и довести до готовности. В конце прибавить мелко нарезанную зелень петрушки, соль и чёрный перец. к от подаче добавит сметану. Картофель 1,2 кг, шпик 100 г, лук 150, чеснок 15 г, мука 25 г, сметана 100, зелень петрушки 10 г, бульон 1,4 л, соль, перец по вкусу. Суп из свинины шведская. Замочить в воде на одни сутки лущённый горох затем поставить варить, прибавить промытую свинину и шпик, репчатый лук, гвоздику и измельченный на терке небольшой мускатный орех. Варить приблизительно 3 часа на слабом огне до готовности. Вынуть мясо и сало, нарезать их кусочками и снова положить в бульон. Суп подать горячим с горчицей. Горох лущеный 260 граммов, свинина 500 граммов, Сало свиное 100 граммов, лук репчатый 100, мускатный орех. Одна штука, гвоздика, горчица, вода 2 литра, соль по вкусу. Вторые блюда. Рагу из баранины, алжир. Баранину грудина нарезать кусочками и слегка обжарить на свином жире. Затем прибавить на тертой на терке лук, муку. Когда мясо подрумянится, залить его горячей водой, настолько, чтобы покрыть мясо, закрыть кастрюлю крышкой и варить на слабом огне. Когда кипение усилится, прибавить соль, корицу, шафран и красный молотый перец. Продолжать варить на слабом огне за 30 минут до полной готовности мяса, прибавить чёрный слив.